устами волчонка. Столько всего произошло, уснуть сейчас было невозможно. Я наскоро принял горячий душ, чтобы смыть с себя грязь и кровь, и мы с Брэндоном и Холли устроились друг напротив друга на диванчиках в комнате отдыха. Холли задрала ноги на спинку дивана. «Как жаль, что ничего не вышло», — удручённо вздохнула она, жалобно посмотрев на меня. Из-за этого Гудфеллоу сорвалась её встреча с Сильверами. «Мы сходим к ним в другой раз, когда тебе станет лучше», — пообещал я, и Холли немного приободрилась. Брэндон закинул в рот кукурузное зернышко и с хрустом разгрыз его. Глаза у него заблестели. «Теперь мне ясно, что произошло в этом банке. Он влетел туда в осином обличье, дождался закрытия, в обличье гризли взломал сейфы и на следующее утро опять в обличье насекомого вылетел из банка. Но как он вынес оттуда награбленное?» «Может...» «Превратился в человека и спрятал все в ячейку, которая принадлежала ему?» — предположил я. «По крайней мере, теперь мы знаем, чей волос я обнаружил тогда возле банка. Только непонятно, при здесь записка с подчерком Миллинга и запахом пумы. Видимо, Миллинг и мистер Гудфеллоу встречались». Мне в голову пришла тревожная мысль. «Что, если Гудфеллоу и есть тот оборотень, которого Эндрю Миллинг заслал к нам в школу и хотел в будущем сделать своим главным помощником?» Да, чем дольше я размышлял об этом, тем вероятнее оказалось мне мое предположение. В Джеффри, как ни крути, не было ничего особенного. А вот оборотень с тремя обличьями способен на многое. К тому же наш бывший учитель уже доказал, что он опасен и неразборчив в средствах. И именно таких оборотней, судя по всему, искал Эндрю Миллинг. Похоже, мой злейший враг завербовал обоих — Джеффри и мистер Гудфэллоу. Но едва я открыл рот, чтобы поделиться с друзьями своей догадкой, брендон задумчиво проговорил. Проникать в дома ему было еще проще. Этому негодяю достаточно было лишь выбрать дом, где никого нет, и приоткрыто окно. Он залетал туда в осином обличье, превращался в человека, обыскивал шкафы и выбрасывал вещи в окно, чтобы подобрать их потом. «Да, точно!» — я хлопнул себя по лбу. «И почему я сразу об этом не догадался?» Мужчина в выпуске новостей говорил об осе. Это сразу должно было меня насторожить. В это время года осы еще не летают. Значит, это мог быть только оборотень. А, Холли? Но Холли уже тихо похрапывала на диванчике. брендон был сильнее меня, поэтому он взял Холли на руки и бережно отнес в ее комнату. Зато в комнате отдыха вдруг бесшумно появилась тика Увидев ее, я чуть не вздрогнула и невольно начал озираться в поисках ее стаи. Голоса оборотней волков уже были слышны на лестнице, но пока еще в отдалении. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Более ли менее», — ответил я, пощупав свой опухший нос. В таком виде нельзя попадаться на глаза Лу. Но Тикаане я не стеснялся. Она не обращала внимания на внешность. «А как ты?» «Приятно больше не чувствовать себя предательницей». «Для кого-то я все равно ею буду», — с горечью отозвалась Тикаане. «Но, может быть, скоро все утрясется». Только эти реплики, мол, круче нас никого нет, порядком раздражают. Уж по ним я нисколько не скучала можешь мне поверить. Вдруг, повинуясь инстинкту, я решил рассказать ей всё, что знаю. «Джеффри и компания теперь сотрудничают с Эндрю Миллингом. Я выяснил это совершенно случайно». Тёмные глаза тикани сверкнули, и она негромко выругалась. «Это почище кражи копчёных колбасок из твоего шкафа. Что ты собираешься предпринять? А что я могу сделать?» — ответил я вопросом на вопрос. — Поговорить с ними? Не думаю, что Джеффри станет меня слушать. — Возможно, ты его недооцениваешь, — возразила Тикаани. — Все-таки он не глуп. — В этом-то и проблема. С глупым противником справиться куда легче. Нам пришлось прервать разговор, потому что к диванчикам уже подходили другие волки. Билл Зорки, а за ним, держась на некотором расстоянии, Джеффри, Клифф и Бо. Только миру нигде не было видно. «Мы пойдём искать Гудфэллоу, пока он не забрал всё из тайника и не смылся», сказал наш учитель борьбы. «Тикане, ты идёшь?» Тикане кивнула и, превратившись в белую волчицу, присоединилась к стае. «Само собой. Где будем искать?» Я молча слушал, как они перечисляют районы поиска. «Элк-рефьюдж», «Национальный лес», «Бриджер-Титон», «Река-Снейк». Мне не было смысла вмешиваться. Они всё равно не взяли бы меня с собой. Через несколько минут я остался в комнате отдыха один. Почти все ученики участвовали в поисках. В школе остались только те, кто, по тем или иным причинам, был к этому непригоден. нел Хуанита, Куки, Виола и еще несколько старшеклассников, например, оборотень муравьиха Эмбер. Подавленный я уже решил было отправиться спать, но тут увидел Мира в обличье волчонка. Он прыгнул на диван и прижался ко мне. — От тебя не так противно несет кошка, как обычно, — великодушно заметил он. — Спасибо, — рассмеялся я, приобняв его. «Наверное, потому что я недавно принял душ». Мир обнюхал мою руку. «Но медведем от тебя ещё попахивает. Правда, что ты дрался с этим учителем-оборотнем?» «Да, с мистером Гудфэллоу». Трудно поверить, что всего несколько дней назад я зубрил лосиные слова в кабинете двумя этажами ниже. «Он тебе нравился?» «Мне, увы, да». «Так себе», — ответил Миро. Он попытался свернуться клубком у меня на коленях, но скатился с них, так как для этого был уже великоват. «От него часто неприятно пахло». «Чем именно?» — удивлённо осведомился я. Я как-то не замечал за ним никакого особенного запаха. Но у дикого волчонка оборотня обоняние было намного острее моего. Мир устроился рядом, зевнул и начал грызть свою лапу. «Горячими местами. Мы пару раз там бывали, но у меня всегда от этого щипало в носу». Я нахмурился. «Горячие места». Так мы с родителями называли гейзеры, горячие источники и илистые участки вулканического происхождения, которых было так много в Йеллоустоуне. Видимо, и другие оборотни употребляли это название. «Странно», — сказал я, обращаясь больше к самому себе. «Они намного севернее. Ты уверен, что от него пахло именно так?» Мир уставился на меня так, будто я спросил его, не слетает ли он на Луну. «Конечно!» Он часто там бывал. Мы с моей бывшей стаей даже как-то раз видели его там. Я так резко повернулся к нему, что Мира испуганно отпрянул. — Мистера Гудфэллоу, ты уверен? На этот раз Мира всерьез обиделся. — Ну, конечно! Я вскочил. — Идем прямо сейчас! Мистер Гудфэллоу придумал гениальный тайник. Людям запрещалось приближаться к гейзерным полям. Почва там коварная, можно запросто погибнуть, увязнув в горячем кислотном иле. Большинство зверей обходили эти места стороной. Мы с родителями тоже их избегали, только зимой в лютую стужу время от времени приходили туда погреться. Возможно, недалеко от такого поля Гудфэллоу и спрятал свою добычу. Там его добыча была в полной безопасности. Или все это пустые домыслы. Я сбежал по лестнице на второй этаж и принялся колотить во все подряд двери личных комнат учителей. Но ни одна из них не открылась. Ответом мне была тишина. Великая вершина, они все ушли искать оборотня, который меня чуть не убил. Но они искали вовсе не там. Я вспомнил, что даже Тео в лосином обличье отправился на поиски. «Савиный помет! Это значит, меня даже некому туда отвезти!» Пешком пришлось бы добираться целую вечность. Но в школе осталась нел она как-то рассказывала, что дядя обучал ее вождению. И надо взять с собой волчонка, чтобы он показал, где именно видел Гудфэллоу. Мира побежал за мной, растерянно поглядывая на меня снизу вверх. «Что такое? Что ты делаешь?» «Мира, тебе сейчас придется проявить смелость», — сказал я ему. «Ты поедешь с пумой и мышью охотиться за преступником, в вонючей жестянки на колесах». Мира вытаращился на меня. «Ой, если бы об этом узнали мои родители...» Потом его морда расплылась в широкой улыбке. «Но их здесь нет. Идем?»